Вечером того же дня Мартин проснулся от яркого света звезды, что, как ему показалось, светило точно в его окно. И, открыв глаза, он немедленно решил это проверить. Поднявшись с постели, он подошел к окну и посмотрел в еще не погашший свод неба, где вероятность что-либо увидеть была совершенно ничтожна. Солнце хоть уже и клонилось к закату, но все же звезд в небе еще не было видно. Когда Мартин почесал свой лохматый затылок и отправился умываться, ошибочно предположив, что виной его беспокойным грезам, а в частности таким невиданным звездам, как это ослепительное светило, мог послужить и съеденный перед сном холодный супчик. Дальше все произошло как обычно. Он умылся, доел вчерашний, вызывающий странные видения суп, что мать предусмотрительно разогрела ему, выпил стакан молока, По теплее отделся и на прощание поцеловал в лоб Уизу, отправился на дежурство. Звезда, которая во сне чуть было не ослепила его, теперь мерещилась ему повсюду, буквально на каждом углу. Ему казалось, что вот сейчас он свернёт в тот проулок, взглянет все райне бы и там, там он увидит её, такую живую, ослепительно яркую и притягательную, но в то же время коварную и обжигающую. Это светило целиком овладело мыслями Мартина, и теперь, будучи не в состоянии думать ни о чем другом, кроме вспыхнувшей из небытия тайны, он лишь грезил ее таинственным светом, вспоминая, как тот губительный блеск стал для него мучительно сладок. Так, целиком пребывая во власти своих иллюзий, Мартин не заметил, как очутился на пороге своего мрачного места работы. С трудом вернув себе отголоски реальности, коими в данный момент были выходящие ему навстречу издания «Люди», он рассеянно поприветствовал их, но вместо ответа на свою обходительность он бесцеремонно получил от них удар дверью по пальцам. Пронзительно взвизгнув, он едва мог удержаться от бранных слов, после чего, обхватив неугодивший под удар рукой свои ушибленные пальцы, хмуро плюнул обидчикам вслед и проскользнул за тяжелую дверь. Пройдя мимо любезного толстяка, который неизменно учтиво поприветствовал Мартина сдержанным кивком головы, он впервые за все это время не поздоровался с ним. Надо признаться, что пальцы горели так сильно, что Мартину было совсем не до него, и он попросту не заметил оказанного ему внимания. Словом, ему было чего расстроиться. По длинному коридору Мартин не прошел, а почти что пролетел, затем свернул в небольшую комоку. где находилась его рабочая одежда. Там он в одиночестве переоделся, бухтя себе под нос что-то невнятное, накинул на себя фартук и вышел обратно. Все еще продолжая ворчать, разглядывая при этом свои распухшие пальцы, Мартин представил себе, как бы он мог со всей силы хлопнуть по рукам чем-нибудь тяжелым, этим распоясавшимся мерзавцам, которые даже не удосужились попросить у него прощения. Но вспомнив, что его рабочее время уже пошло, быстро зашагал вниз по лестнице. Спускаясь в покойницкую, он всю дорогу пытался шевелить ушибленными пальцами, и, чтобы убедиться в том, что кости не пострадали, даже пару раз попробовал сжать их в кулак. Всецело поглощенный своим внезапно пошатнувшимся здоровьем, по крайней мере, так считал сам Мартин, он не заметил, что ему навстречу, вверх по той же лестнице, поднимается служитель закона и, как назло, тоже не смотрит в его сторону. Если точнее, то полицейский на всех парах стремительно поднимался вверх, поскольку, видимо, очень спешил. Но именно в тот момент, когда их встреча с Мартином была уже неизбежна, его окликнули снизу, и он обернулся. Таким образом, ни Мартин, ни полицейский не могли видеть друг друга. И поэтому, встретившись нос к носу в плохо освещенном проеме лестничного пространства, они просто столкнулись. А самым ужасным было то, что Мартину снова не повезло. Так, бережно неся перед собой свою правую руку, он даже не подозревал о том, что здесь, где всегда так тихо и спокойно, кто-то может бежать вверх по лестнице. И что самое удивительное, при этом совершенно не смотреть себе под ноги. Но, кое-кто там все-таки был. И по этой причине распухшим пальцем Мартина было суждено перенести новое испытание. Короче говоря, ушибленные пальцы Мартина вонзились точно в грудь блюстителя порядка, после чего последовала секундная заминка, а дальше истошный вой в полутьме. Прижавшись к стене, Мартин начал трясти рукой перед лицом своего обидчика, но тот, не совсем понимая, в чем, собственно, дело, решил, что просто нарвался на умалишенного. На мгновение он остолбенел от столь странного поведения незнакомца, который, рыча какие-то неясные звуки, размахивал перед ним веером своих пальцев, Полисмен даже слегка растерялся. Однако надо отдать должное его самообладанию, так как он чрезвычайно быстро оправился и помчался дальше. На бегу, оглядываясь на психопата круглыми от изумления глазами, он неудачно споткнулся и больно приложился коленом об одной из ступеней лестницы, вследствие чего окончательно пришел в себя и, шустро вскочив на ноги, скрылся из вида. Меж тем Мартин, травмированные пальцы которого теперь ныли еще больше, осторожно прижал руку к своей груди и, еле передвигая ногами, побрел дальше. При этом у него был столь озабоченный вид, что со стороны могло показаться, будто человек несет не свою руку, а новорожденного младенца. Так, не спеша, спускаясь в подвальное помещение здания, он даже не предполагал о том, что его досадная встреча с полицией была не случайной, отчего, оказавшись на пороге мрачного помещения, он удивился тому обстоятельству что люди в форме находились и там тоже. Впрочем, их было не так уж и много, всего несколько человек, но все же это была полиция. Те двое, что были в мундирах, застыли словно античные статуи в дверях загробного мира, с полным отсутствием каких-либо эмоций на своих постных лицах, и Мартин подумал, что церберы смотрелись бы на их месте гораздо лучше. Остальные, которым форма, вероятно, не полагалась по статусу, ввиду чего они были одеты, как все обычные люди, находились в глубине помещения. И выражение их озабоченных чем-то лиц Мартин расценил как попытку придать своей рутинной работе человеческую окраску. Веры в то, что эти видавшие виды люди способны сокрушаться и сострадать при виде мертвого тела, у Мартина не было. Но заодно то, что они хотя бы попытались изобразить на своих строгих лицах подобие скорби, он готов был пожать им руки». хотя, скорее всего, их заботил совершенно иной аспект данного дела. И, безусловно, догадываясь об этом, Мартин с уважением отнесся и к такому сдержанному проявлению эмоций. Их было трое. Один из них – тот, что выглядел солиднее остальных здесь присутствующих, по крайней мере, это было видно по его манере держаться, важно расхаживал взад и вперед, нервно потирая свои ладони, а двое других – Стоя возле лежащего на столе трупа, тихо перешептывались между собой. Позабыв про жгучую боль в конечности, Мартин беспрепятственно прошел мимо неподвижных статуй и оказался возле лежащего на столе тела.